Глава шестая «Быстрее, быстрее собираемся!» – поторапливала Этэша. «Испытания без вас, конечно, не начнут, но оттягивать неизбежно и бессмысленно. Раньше начнем, раньше закончим». «После испытания с похищением и диким драконом уже страшно представить, что нас ждет дальше», – возмутилась Арамея, поправляя корсет с шипами. «Может, надеялась, что это ее защитит?» в случае нападения какого-нибудь монстра. «А вы, Арамея, не представляете!» усмехнулась Этэша. «После того, как потрясающе прошли испытания с Диким Драконом, вам переживать совершенно не о чем». «Она его провалила!» шепнула мне Рейла. «Ты знаешь?» удивилась я. «Откуда?» Сама же Арамея проболталась на эмоциях. Слухи пошли. Вампирша передернула плечами. Разговор услышала Рамисса. Придвинулась к нам. В самый ответственный момент, когда Альхиорж патетически воскликнул, «Брось меня умирать! Спасайся сама!» А Ромея послушалась и бросилась бежать, хихикнула драконница. «Послушание – важная черта будущей правительницы», заметила Сатра. Все рассмеялись, а Ромея недовольно поджала губы. «Бедняга!» «Так, наконец-то все собрались! Следуйте за мной!» объявила Этеша. После того, как Арамею обсмеяли, никто больше не ныл на тему будущего испытания. Как ни странно, я не боялась. Вот просто не боялась и все. Наверное, боялка у меня попросту сломалась на фоне всех последних событий. «А вы слышали, что аль вернулся?» спросила Равелла. «Потому, наверное, снова возобновляются испытания. Его темнейшество снова во дворце». «А где он был?» Кто-нибудь знает, где он был?» Все тут же начали строить предположения. Только Рейла бросила на меня короткий взгляд и усмехнулась. Наверное, у отца умудрилась выпытать. Или только она заметила, что меня тоже не было во дворце несколько дней. Как хорошо, что я почти ни с кем не общаюсь. Несмотря на то, что отношения с другими невестами более-менее наладились, по крайней мере, на меня уже никто не нападал, я редко приходила в общую трапезную по привычке предпочитая отправлять за едой Эллу, чтобы приносила ко мне в покое. Как всегда, мы прошли к арке портала. Нас встретил демон-охранник. Он знает, что у нас испытание. Равелла выступила вперед, бесцеремонно отодвигая Итешу. Демоница так удивилась, что даже ничего не сказала. Демон-охранник тоже удивился. «Я?» – спросил он как-то неловко. «Да-да, ты. Тебя предупредили?» что у нас состоится испытание. Сегодня. Прямо сейчас. Нам нужны подтверждения, подхватила Ирша. Да, их можно понять. В последний раз, когда охранника не предупредили о задействовании арки портала для отправки невест к месту испытания, мы чуть не погибли. Какие подтверждения? Под напором сразу нескольких демониц и дракониц. Охранник окончательно растерялся. Лерра! «Вы знаете?» Он беспомощно посмотрел на Итешу. «Так, спа...» Договорить Этэша не успела. В зал вошел Альхиош. «Подтверждения в виде меня будет достаточно?» «Ваше темнейшество!» Тут же обрадовались невесты. «Испытания будете проводить вы?» «Нет, но я подтверждаю, что сегодня, прямо сейчас, состоится испытание по моему приказу». «А когда испытания будете проводить вы?» Сатра приблизилась к Альхершу. Показалось даже, что она собирается положить руку демону на плечо. Однако передумала, не стала наглеть. Хватило многозначительной улыбки. «Помнится, я уже проводил испытания», — усмехнулся Альхиорш. «Мало кому понравилось. Почему-то». Невесты медленно подбирались к Альхиоршу и обступали его с разных сторон, одаривая лучезарными улыбками. «Ну что вы, ваше темнейшество, очень понравилось. Эта опасность, этот бег по лесу, вместе с вами, незабываемые чувства. Тьфу, что-то меня уже все раздражает. И невесты, и Альхиорш, благосклонно принимающий все их намеки. Кристинка, что же ты? Уже ведь отказалась от него» так что пусть выплясывают друг перед другом сколько угодно. «Кто хочет пройти испытание?» полюбопытствовала Этэша негромко. Я, конечно, не стала кричать на весь зал, что «хочу! Я хочу!» Но пока все были заняты женихом, решительно направилась к арке портала. Как смело! Этэша насмешливо покачала головой. «Есть чего бояться?» спросила я почти равнодушно. «Есть!» «Конечно, есть чего бояться. Но ступай, не смею больше задерживать. Будут какие-то инструкции. Действуй по обстоятельствам». «Вдохновляющий, правда?» Больше немедля шагнула в арку портала. Напряглась, приготовилась тут же использовать магию, если понадобится. И наоборот, никого не упокоить, если это не потребуется. «Первое, что я увидела, это темнота. Она накрылась головой, окружила со всех сторон». Хоть бы предупредили, что именно собираются проверять. Или их интересуют спонтанной реакции, чтобы не строили ничего из себя. На всякий случай постояло немного. Нападет кто или нет. Есть кто-то или что-то рядом. Но пока ни звуков, ни посторонних запахов. Ничего не давало представления о том, где нахожусь. Жаль, что моей магии невозможно освещать. И как передвигаться в этой темноте? «А вдруг там через несколько шагов пропасть?» Собственная догадка насторожила. Вперед я все же двинулась, но очень аккуратно, хорошенько прощупывая пол перед собой, прежде чем перенести на ногу вес. Кстати, а ведь это пол, не земля. Камень. Значит, все же помещение. Подвал замка, например. Через несколько шагов, слегка взмокнув от напряжения, все-таки решила воспользоваться магией. Она, конечно, темная, черная почти. Света не дает. Но, во-первых, я не знаю всех возможностей своей магии. И самое время кое-какую возможность проверить прямо сейчас. А во-вторых, вспоминается источник демонической магии. Там проскальзывали фиолетовые молнии. А это идея. Господи, я сама чуть не заорала от неожиданности, когда с пальцев сорвалась фиолетовая молния и во что-то врезалась сбоку. От этого чего-то посыпались искры и полетели осколки. Я отскочила в сторону, прикрывая лицо. Блин, что я натворила? Но у меня получилась молния. Самая настоящая молния. Фиолетовая, как в демоническом источнике. А ведь нужно было просто попробовать. Попробовать, черт возьми. Почему я верила, будто моя магия именно такая, какой она проявлялась до этого? На самом-то деле она вполне может оказаться еще более многогранной, чем все мы думали. Усилием воли, угомонив заскакавшие в голове мысли, сосредоточилась. Получается, конечно, интересно. Значит, это и вправду магия из источника. Но подумаю об этом позже. Сначала испытание. На этот раз я действовала аккуратно, чтобы ненароком чего не подпарить. Молнии, они же не только ветвистые бывают, но и шаровые. «Швыряться опять же не хочу. Мне бы шарик света создать. Шарик фиолетового света». Спустя пару секунд я с изумлением наблюдала тот самый шарик света. Фиолетовый и совсем небольшой. Он парил над ладонью. А вокруг шарика кружились еще более мелкие, похожие на клочки тьмы черные шарики. «Е-мое! Это что за конструкция такая?» «Ну да ладно. Работает и хорошо». Света такой шарик давал не очень много, но на один шаг, чтобы точно знать, что не навернусь и не впечатаюсь носом во что-нибудь твердое, хватало. Я немного прошлась вокруг, обследуя место, где оказалась. Каменная стена сбоку с выбитым осколком. Это, видимо, место, куда моя первая молния ударила. Вот только стена не похожа на замковую, скорее на естественную горную породу. Так-так, интересно. Исследуем дальше. Через несколько метров с другой стороны тоже стена. Прошла чуть вперед и поняла, что более-менее ровный камень заканчивается. Это не замок, это пещера. Просто, видимо, плитку выложили поближе к арке портала. Впереди зияет кромешная тьма. Видимо, туда мне и надо. Что ж, пойду, куда деваться. Передвигалась медленно и осторожно, высвечивая пространство перед собой шариком света. В полет его не отправляла. Мало ли что, так и держала на ладони. Но так процесс шел, конечно, быстрее, чем если бы я каждый шаг делала в потемках. Постепенно даже наловчилась. Такая концентрация, как вначале, уже не требовалась, чтобы удерживать огонек и рассматривать пространство для следующего шага. Позволила себе немного расслабиться, перевести дыхание. И все-таки я оставалась настороже, чтобы в любой момент защититься. Да, Если почувствую опасность или услышу какой-нибудь шорох, для начала создам щит. На всякий случай, чтобы ничего не взорвать. В пещере в принципе рисковано разбрасываться взрывоопасной магией. Еще один шаг и еще один. Внезапно восвещенное пространство вполз черный дымок, похоже на щупальце. Я остановилась, изумленно присматриваясь к нему. Щупальце стремительно взметнулось, ударило по шарику. Тот не взорвался, попросту погас. А спустя еще мгновение, не давая времени опомниться и что-то предпринять, на меня хлынуло черное облако и окутало полностью с ног до головы. Это уже была не просто темнота пещеры. Это было нечто густое, тяжелое и холодное, словно очень насыщенный, наполненный чернотой тумана. А потом все резко изменилось, как будто даже посветлело. Не знаю, это трудно описать. Вокруг по-прежнему было темно, но теперь я неплохо видела. Видела, как ко мне несется толпа пауков. Я закричала, потому что до жути боюсь этих тварей. А пауков было много, очень много. Все небольшие, подумаешь, половину ладони размером. Но как же много их было! И пол, и стены, черная, копошащаяся волна заполонила собой все. С диким визгом я палила в разные стороны. Пауки рассыпались, но на смену им приходили все новые и новые волны. Подпрыгивая и повизгивая, я отступала. А потом, как пальнула мощнейшим потоком магии, уже не беспокоясь о сохранности стен, уж лучше пусть прибьет обломками камней, чем пауки до меня доберутся. Но это сработало. Стены только содрогнулись, а пауков не стало. Я с облегчением перевела дыхание. Как выяснилось, рановато. Впереди показалась еще одна черная волна. Я приготовилась атаковать, защищаться до последнего. Внезапно снова взметнулись щупальцы, причем теперь со всех сторон. Схватили меня за руки, за ноги, буквально распяли. Несколько щупалец оплели талию. Я задергала руками, пытаясь высвободиться, но щупальца держали крепко. Пауки приближались. Извернувшись, я все-таки смогла с обеих рук направить магию к паукам. Ближайшие ряды выжгло, вот только им на смену пришли другие. Как стремительно, как страшно они приближались. Я отчаянно задергалась, пытаясь атаковать уже щупальца, чтобы высвободиться. Но те, похоже, управлялись кем-то весьма сообразительным. Он дернул мои руки назад и скрутил их за спиной. Больше атаковать пауков я не могла. Остается пять метров, четыре, три... Сердце стучит от ужаса, разум наполняется паникой. Я снова кричу, каким-то невероятным образом использую магию, выплескивая ее со всей поверхности тела. Вспышка. Еще одна. Только щупальца остаются на месте. Фиксируют так, что больше не пошевелится. Два метра. Один. Я отчаянно дергаюсь снова и снова, использую магию. Она вырывается из меня вспышками. Щупальца остаются на месте а пауки рассыпаются, едва успевая добраться до кончиков пальцев на ногах. Сердце колотится так бешено и часто, как будто вот-вот выскочит из груди. Паника пульсирует в висках. Пытаюсь вырваться из пуд, снова использую магию. Волна пауков рассыпается, не оставляя и следа. Кажется, затишье. Перевожу дыхание. Да что ж это за испытание такое идиотское? Как долго невеста продержится, И как скоро случится инфаркт? Но пока пауки не наступают и есть передышка, пытаюсь что-то придумать. Снова магия. Нет, не разрывая таковы. Не сдаюсь. Не хочу опять встречаться с пауками. Сначала использую успокаивающую магию. Не работает. Потом молнии. Слышу, как они трещат за спиной, ударяя по странным дымчатым щупальцам. Но те остаются на месте. Что еще? Что еще я могу предпринять? Лихорадочно соображаю. Ну же, Кристина, думай. Это испытание не может длиться вечно. И безвыходным быть оно тоже не может. Внезапно впереди показалось что-то еще. Я вздрогнула, готовясь снова атаковать пауков. Но это были не пауки. Из бездонного зева пещеры ко мне неслось нечто огромное, заполняющее собой пространство целиком. Гигантская распахнутая пасть размером с пещеру. В ней посверкивали острые зубы, каждый размером с половину моего туловища. И эта пасть стремительно приближалась. Сосредоточившись, уже на грани бесконтрольного ужаса, я выплеснула магию и направила ее к огромному монстру. Темная вспышка достигла пасти и потонула в ней. Я отчаянно задергалась, закричала, выплескивая магию снова и снова. Пасть настигла меня и поглотила. В миг, когда это произошло, кажется, ужас достиг своего пика. Я поняла, что это конец. Больше я ничего сделать не смогу. Чтобы было не так страшно, закрыла глаза. И замерла, ожидая, когда зубы сомкнутся на мне. Секунда. Вторая. Сердце отчаянно трепещет в груди. Третья секунда. Четвертая. Понимаю, что-то изменилось. Меня больше ничего не держит. Тело как будто парит. В желудке монстра оно что ли парит? Скоро в желудочном соке начну растворяться. Сначала приоткрыла один глаз, потом второй. Взмахнула руками. Я на самом деле парю. Парю среди темных клубов, похожих на облака. Несколько минут, пока больше ничего не нападало и не пыталась меня сожрать, я обливалась потом и приходила в себя. Все хорошо, я до сих пор жива это самое главное. Я жива. Внезапно прямо передо мной, словно два прожектора, вспыхнули желтые глаза с вертикальными зрачками. Сильно испугалась. Я не видела ни рта, ни прочих частей тела, кроме желтых глаз, а голос странного существа звучал как будто повсюду, в пространстве вокруг. Очень. Ты постарался, согласилась я. Твои были щупальца. «Да, мои. Я проникаю сквозь разум и нахожу самые потаенные страхи». «Ты не ошибся», — согласилась я. «Безумно боюсь пауков». «Да, это было заметно». Странный такой голос. Вроде бы не с насмешкой говорит. С каким-то удовлетворением, что ли. «Значит, в этом было испытание? Напугать и посмотреть, выживу или нет?» «Испытание многогранно». Туманно протянуло существо, и оно еще не закончилось. Но страх, ты права, тоже часть испытания. Довести до ужаса, до самого пика, это была моя цель. Я так кричала? Провалила, да? Нет, несмотря на страх, ты продолжала действовать и не сдавалась до последнего. Это достойно уважения, а теперь тебе необходимо убедить меня что ты годишься в жены Альхиошу, и я должен тебя отпустить. Я аж поперхнулась от такого заявления. Убеждать, что я гожусь в жены – издевательство какое-то. И как спрашивается, я должна убеждать, пообещать, что буду гладить рубашки мужу, стирать, убирать? Хм, кажется, это не то, что необходимо для жены правителя. Пообещать, что буду подчиняться и выполнять все его прихоти – «Вот это похоже на правду, только не дождется». «И не пытайся меня обмануть», — сказала существо, внимательно меня рассматривая. «Я чувствую ложь». Внезапно мне захотелось идентифицировать это существо, а то даже не знаю, как его называть и как к нему обращаться. «Как тебя зовут?» — спросила я. Желтые глаза расширились. «Тебе интересно, как меня зовут?» Но, судя по всему, нас ждет долгая и содержательная беседа. Рарх, можешь называть меня Рарх? Отлично, Рарх. Меня зовут Кристина. А кто ты, не расскажешь? Очень интересно, почему именно на тебя возложили ответственность по тестированию невест? Вероятно, из-за моих возможностей. Я могу проникать в разум, выискивать страхи. Могу чувствовать ложь. И могу никогда тебя не отпустить, если не докажешь, что я должен это сделать. Разговаривать со мной вечно? Так себе перспективка. Так кто ты такой, Рарх? Сложно ответить на этот вопрос. Я древнее создание этого мира, древнее самих демонов, древнее всех остальных существ этого мира. Но именно демоны смогли установить со мной контакт. А почему? Что почему? Почему именно демоны? Ни драконы, ни вампиры, ни эльфы. Про людей, понятное дело, молчу. Какая ты странная, Кристина, прищурился Рарах. Сразу после пережитого страха смогла завести со мной разговор. Не растерялась, задаешь вопросы, интересуешься мной. «После того, как я сказал, что возможно, ты останешься здесь навсегда!» А я вдруг подумала, что это неплохой вариант. Может и правда остаться. Сам потом захочет выгнать, когда надоест. Я осмотрелась, подтянула к себе облачко, скомкала и... Села на него, скрестив ноги. Надо же, как удобно. Теперь я точно готова к длинному разговору. Глаза Рарха снова расширились. Уже точно от удивления. Даже вертикальные зрачки стали чуть шире. «Болтовня – это, вероятно, реакция на стресс», – пояснила я. «Каждый ведь по-разному реагирует на стресс. Я более чем уверена, что это тоже часть испытания. И ты наблюдаешь, как кто будет реагировать на стресс». «Ты права, Кристина. Это тоже важно», – согласился Рарх. «А что касается убедить тебя, что мне надо вернуться», Боюсь, я не стану хорошей женой Альхиоршу. Так есть ли у тебя повод меня отпускать?» Рарх молчал, долго, задумчиво. Потом, наконец, произнес. «Ты можешь убедить меня в необходимости вернуться не только из-за Альхиорша. Подойдут любые причины». А, -а, -а, а Не хочет, чтобы я осталась с ним навечно. Уже послабление делает». Что интересно, он чувствует ложь. Выходит, точно знает, что я обдумываю вариант остаться здесь на полном серьёзе. Если бы попыталась перехитрить, у меня бы ничего не вышло. Реакция на стресс – непредсказуемая штука. Мне, например, захотелось пофилософствовать. А зачем возвращаться, Рах? Возвращаться в мир, который я могу ненароком уничтожить? Ты знаешь, что во мне за магия? Знаешь, насколько она опасна? Я знаю. «Все знаю». «Магия способна упокоивать, подчинять мертвых. Но она же влечет мертвых ко мне. За мной начинается охота. Это ты тоже знаешь?» «Да». «И о предположениях Карайта и Альхиорша тоже знаешь?» «Нет, но я знаю, чем твоя магия опасна». «Чем?» – заинтересовалась я. «Если он не подслушивал, может, скажет что-нибудь новое». Мертвые хотят открыть с твоей помощью врата, и это возможно. Они могут открыть врата. Вот, не страшно такое говорить? Нет, мне ничего не угрожает. Я могу существовать в разных формах, и мне не страшно ничего. Я продолжу существование, даже если мир живых смешается с миром мертвых. А вот живым существам страшно, они могут погибнуть. Демоны, драконы, вампиры, люди. Все могут погибнуть, если я вернусь, а мертвые, в свою очередь, доберутся до меня. Да, они могут погибнуть. Все могут погибнуть. И я о том же. Я притянула к себе еще пару облаков и с удобством разлеглась на них, как на кушетке. Очень удобно, между прочим. Что ты делаешь? Поразился Рарах. «Устраиваюсь поудобнее», — пояснила я очевидное. «Наш разговор будет не настолько длинным». «Хоть бы притворился», — возмутилась я. «Хоть бы притворился, что на самом деле собираешься держать меня здесь вечно». Существо задумалось. Надолго. Кажется, я даже успела задремать. «У тебя очень сильная и могущественная магия», — внезапно сказал Рарх. «А на что она способна?» Я приоткрыла один глаз. «Это ты должна познать сама». «Жалко дать подсказку?» «Похоже, стрессовая ситуация окончательно лишила меня чувство самосохранения. А может, дело в том, что опасности я больше не ощущала. Даже перспектива остаться здесь надолго не пугала, потому что там слишком больно и плохо». «Нет, дело не в этом». Но любые мои слова могут стать как толчком развития, так и ограничением. Рано или поздно они все равно станут ограничением. Но я рано или поздно все равно могу разрушить мир. Какие уж тут ограничения? «Разрушить можешь», — согласился Рарх. «Но это не обязательно должно произойти». «Это нигде не прописано и не предопределено». «Конечно». «Все в моих руках. Только шансов на хороший исход маловато!» Я невесело усмехнулась. На какое-то время Рарх снова замолчал. «Ты не думала, что твоя магия может значить для этого мира? Что бы ты могла сделать для мира благодаря этой магии?» «Кроме как разрушить его?» Тут же поинтересовалась я. «Кроме как?» — согласился Рарх. «Не знаю. Не думала, наверное». А может, и думала, пока не решила, что разрушить – наиболее вероятный вариант. Почему ты решила, что обязательно разрушишь мир? Ты не безвольная кукла. Ты можешь повлиять. Это он уговаривает меня, чтобы я уже согласилась покинуть его прекрасную мягкую обитель? Теперь молчала я, размышляла. Чтобы я могла стать у врат и охранять их? «Да». «Оттуда меня даже тащить никуда не нужно, чтобы использовать для открытия этих самых врат». «Да». Снова молчание. Ну вот что ему нужно? Что еще от меня нужно этому непонятному существу?» «Могла бы вычислять мертвых своим новообретенным чутьем и тут же их уничтожать». «Да, могла бы». «И всю жизнь посвятить этой погоне». Что-то мне не нравится. Здесь остаюсь. Твоя душа навеки растворится во мне и перестанет существовать обособленно. Ты готова заплатить эту цену, чтобы не возвращаться в столь сложный и опасный мир? М -м, вот это мне точно не нравится. Я тут же села, уставилась в желтые глаза. Врешь, чтобы избавиться от меня? Нет, нет. «Но если ты останешься со мной, рано или поздно растворишься!» «Не вариант!» «Тогда что же?» «Надо подумать!» «Думай!» — согласился Рарах. Он с интересом смотрел на меня. «Я не хочу всю жизнь посвятить охоте на мертвых и служению ради благополучия чужого мира!» «Не посвящай!» «И уничтожить этот мир я тоже не хочу!» «Не уничтожай!» «Не все зависит от меня». «Не все». «Ты издеваешься?» «Нет, но я даю тебе выбор. Прямо сейчас. Найти причину вернуться или остаться». «Я не выдержала». «Я хочу жить. Просто жить и быть счастливой». «Разве это возможно?» «Не угрожать миру, не бороться за него всю свою жизнь». «Разве в этом мире можно просто жить?» Просто с такой магией не получится. Но ты можешь попытаться решить все быстро, чтобы потом просто жить. Быстро только мир уничтожается, пробормотала я. Не только. В голос Иерарха послышалась улыбка. Впрочем, я не могла быть в этом уверенной. Слишком он странный. Не стоит приписывать ему человеческие реакции. Хочешь, чтобы я пообещала что буду стирать Альхиоршу носки, готовить борщ и вообще стану прекрасной женой? Нет, я ничего не хочу. Решай, Кристина, возвращаешься или остаешься? Возвращаюсь. Почему? Почему я должен тебя отпустить? Потому что у меня есть цель. Я не хочу умирать, не хочу растворяться. Я хочу остаться собой и готова продолжить борьбу. «Хорошо. Возвращайся!» И пространство попросту вытолкнуло меня. Кажется, Рарху и самому не хотелось поглощать мою душу, а потому он с готовностью от меня избавился. Я очутилась в пещере прямо перед аркой портала, и она была активна. По другую сторону виднелся уже знакомый зал во дворце его темнейшества. Альхиорш Нэрт Аш. Рарх – необычное существо. Иногда кажется, что древнее самого мира. Иначе как объяснить его возможности не только во взаимодействии с существами мира, но и в чем-то более фундаментальном, как само время? Все невесты проходили испытания примерно в одно время, с разницей в минуты, не больше. Но благодаря Рарху Альхиорж мог наблюдать за испытаниями одновременно, наблюдать внимательно и замечать каждую деталь, как будто испытания идут друг за другом. Альхерш тоже парил в этом пространстве, наполненном клубами дыма, и наблюдал. Кристина. Оказывается, она боится пауков. Что ж, вполне ожидаемо. Девушки часто боятся чего-то подобного. Пауков, крыс или змей. Зато Кристина не боится высоты и много чего еще не боится. Тех же мертвых, например, перестала бояться. Рарх постарался ее напугать. Странные чувства охватывали Альхиорша, когда он смотрел, как Кристина отбивается от пауков и кричит в диком ужасе. Альхиоршу хотелось вскочить, броситься ей на помощь. Но он не мог. Нельзя срывать испытания. Более того, это просто невозможно. Сама магия не подпустит его. Испытание началось, и завершить его могут только невесты. Альхершу оставалось только сжимать кулаки и напряженно наблюдать. На удивление быстро Кристина справилась со страхом. Только что тряслась от ужаса и вот уже начинает говорить с Рархом, совершенно его не боясь. Не мямлет, не запинается. Разговаривает легко и непринужденно, как будто совсем недавно не отбивалась от наступления пауков и не была проглочена гигантской пастью. Альхершу тоже пришлось позволить себя проглотить, Но он, в отличие от Кристины, знал, что это безопасно. Для него это и было безопасно. А вот для остальных? Рарх сказал правду. Если невеста не убедит его, что должна вернуться, ей придется остаться с Рархом навсегда. Стать его частью, перестать существовать обособленно. Рарх – слишком древнее существо. Даже демоны до сих пор не могут в полной мере разгадать его суть. Что это Кристина вытворяет? Она не собирается доказывать, что должна вернуться. Альхиорж подался вперед, как будто мог до нее дотянуться. «Так есть ли у тебя повод меня отпускать?» – спрашивает она. «Что? Как это нет поводов?» Конечно, Кристина расстроена. Все последнее время расстроена из-за необходимости проходить отбор. Но Альхиорж показал ей родителей, показал, как они друг друга любят. И как на самом деле все сложно. Пусть только часть сложностей, но он показал, поведал грустную историю любви между его родителями. Неужели Кристина просто не понимает, насколько все серьезно? Не хочет понять его, Альхиорша. Продолжает злиться, возмущаться. Теперь вот заявляет, что не станет хорошей женой. Альхиорш качнул головой. Он сам не так давно решил, что Кристина могла бы стать хорошей женой несмотря на человеческое происхождение. А потом стало совсем не до шуток, когда Кристина начала размышлять о магии. Вот в чем дело. Да, она боится. Боится не только за себя, но и за мир, который, как уверяет Кристина, до сих пор для нее чужой. Мир и так обречен, если Альхиорж ничего не предпримет. А он предпринимает прямо сейчас. Проводит этот отбор. Но что вытворяет Кристина? на самом деле не хочет возвращаться. Она просто не понимает, насколько это серьезно, не понимает, что будет, если решит здесь остаться. Альхиор рычал, метался из стороны в сторону в этом странном пространстве и бил крыльями, как будто здесь можно взлететь. Взлететь и прилететь прямо к Кристине. Но сила, еще более древняя, чем мир, его не пускала. «Глупая девчонка, ты должна вернуться!» «Должна вернуться! Для тебя здесь будет хуже смерти!» Кристина расслабленно лежала на клубах черного дыма и выворачивала разговор настолько невероятным образом, что Рарху самому приходилось убеждать ее в необходимости вернуться. «Рарх! Первозданная тьма тебя сожри! Рарх! Ответь мне!» «Да, Альхиорш!» Перед демоном возникли желтые глаза с вертикальными зрачками. Сам Рарх мог находиться во множестве мест одновременно, но сейчас это было для него особенно легко, потому что все происходило внутри самого Рарха. «Ты не оставишь здесь Кристину!» «Хочешь нарушить ход испытания? Ты не сможешь!» «Знаю, поэтому я говорю тебе, ты не оставишь Кристину!» «Похоже, чтобы я хотел ее оставить!» – полюбопытствовал Рарх. Впрочем, его эмоции всегда было трудно определить. Они были размазанными, неясными и в то же время наполняли собой все пространство вокруг. Никто и никогда не знает, что у тебя на уме. Но ты помогаешь ей. Уже начал помогать. Нет, я не помогаю. Кристина очень интересна. Я пытаюсь ее понять. Ты знаешь, я вижу страхи. Но чтобы понять, мне нужно говорить. И все же, ты ведешь себя так, будто не хочешь, чтобы она оставалась. Конечно, не хочу. У этой девочки слишком могущественная магия. Такая магия не должна оставаться во мне. Подавишься? Взорвешься?» Предположил демон, постепенно успокаиваясь. Теперь он был почти уверен, что все обойдется что Кристина вернется. «Эта магия будет вершить судьбу мира. Она должна быть снаружи, а не во мне. Значит, ты все равно не оставишь Кристину у себя. Она решит сама. Я всего лишь хочу, чтобы она это поняла. И это, и саму себя. Но ты, Альхиорш, этого тоже не понимаешь. Она должна решать сама». «Слишком могущественная магия!» «Если бы Кристина могла решать сама, она бы уже ушла из нашего мира», – вспылил Альхиорш. «Да, он прекрасно понял, почему Кристина накануне расплакалась и убежала. Она надеялась вернуться в родной мир. До сих пор». «Возможно, но ты не понимаешь самого главного, Альхиорш. Ты не должен приказывать и не должен заставлять». «Но ты можешь повлиять, как и все мы. Защити эту девочку!» Она вернулась. Альхиорж даже не осознавал, насколько он был напряжен до тех пор, пока Кристина не вернулась в пещеру. Она все-таки прошла испытание. Пусть не из-за него решила вернуться. Это еще поправимо. Главное, что Кристина решила продолжить борьбу».